Кэролайн Кин, Нэнси Дрю и Дело в церкви. Глава первая. Золотые амулеты «Ой, Нэнси, я всегда так боюсь, когда ты проделываешь эти трюки», — сказала Ханна Груин, с любовью оглядывая стройную привлекательную девушку в галифе и облегающей жакейской куртке Восемнадцатилетняя летняя нэнси дрю уходила из дома на утренний урок верховой езды у двери она на секунду остановилась бегло посмотрев на стол где обычно складывают почту кто знает ханна может такие трюки когда нибудь пригодятся в раскрытии очередной тайны она ласково обняла за плечи пожилую домохозяйку которую уже много лет после смерти миссис дрю — заменяла ей мать. «И если ты уж так беспокоишься о моей безопасности, — с улыбкой добавила она, — то позволь заметить, что за последние несколько месяцев я даже не покачнулась в седле. Сеньор Роберто — слишком хороший учитель. Эй, а это что такое? — оборвала она себе. — Письмо какая-то таинственная бандероль из Нью-Йорка. — О чем это ты, Нэнси? «Разве я не говорила тебе?» Тетя Лаиза прислала открытку, где пишет, что посылает мне подарок, который связан с какой-то необычной историей. Нэнси надорвала конверт и прочитала вслух отрывок из письма. Владелец магазина, купивший этот брелок в Европе, сказал, что когда-то королева, любившая лошадей, подарила его одной циркачке. Та жила в большой нужде, и ей пришлось продать его, но своего имени она так и не раскрыла. После недолгой паузы Ханна Гроин сказала со вздохом: И теперь ты, насколько я понимаю, собираешься разыскать эту церкачку и помочь ей разобраться со своими бедами. Ты ведь всегда так делаешь. Что ж, открывай коробку, посмотрим, что это за таинственный подарок. Чтобы добраться до тетушкиной посылки, нынче пришлось снять несколько слоев папиросной бумаги, вынув из коробки изящный золотой браслет, она воскликнула. «Смотри, какие чудесные брелоки лошадки! Раз, два, три, четыре, всего пять! Ой, а шестой не хватает!» «Неважно», — отмахнулась Ханна. «Он и без нее такой красивый!» «Да, не наглядишься! Очаровательная вещица!» Нэнси надела браслет на руку и полюбовалась им. Заблестевшие на свету лошадки были сделаны так безупречно, что казались едва ли не живыми. Каждая была как будто в движении, каждая парила в воздухе. «Интересно, каким алюром идет шестая?» — задумчиво сказала Нэнси. «Аллюр — способ хода бега лошади». «Так их вроде всего пять», — спросила миссис Грой. «Ну да, так что, может, шестая вообще не лошадь?» — откликнулась Нэнси. вертя на запястье браслет... Она продолжала и просто любоваться им, и тщательно рассматривать в поисках какого-либо знака, указывающего на прежнего владельца, вернее владелицу, то самое, что по легенде не хотела открывать своего имени. Но никаких инициалов на браслете не было, не содержал ответа и скромный витой узор на ободке. «Как думаешь, эта циркачка была из Европы или американка, просто приехавшая туда на гастроли?» — спросила Нэнси. Слушай. Ты же прекрасно понимаешь, — сказала миссис Груин, — что у меня на этот счет ни малейшего понятия. У девушки внезапно загорелись ее голубые глаза, она щелкнула пальцами. Немедленно начинаю расследование. Задам несколько вопросов сеньору Роберта. Ты ведь знаешь, когда-то он был связан с цирком Симса. Да, и до сих пор жалею что он ушел оттуда и открыл эту свою школу верховой езды у нас в Риверхайтс, — заявила Ханна. — Тогда бы ты не научилась ездить без седла, вставать на лошадь, на всем скаку и... Нэнси рассмеялась. — Но это же так здорово. Между прочим, тебе известно, что завтра в наш город приезжает цирк Симса. — Это уж точно! — донесся детский голос из глубины холла. Нэнси и Ханна обернулись. На пороге стоял шестилетний Тедди Браун. Живущий по соседству. Он незаметно вошел в дом через заднюю дверь. Рыжеволосый веснущатый паренек улыбался во весь рот. «И не забудь, Нэнси!» — продолжал он. «Ты обещала мне показать, как рабочие в цирке разбивают палатки, ну и все остальное». «Все так, Тедди. Завтра в пять утра выходим из дома». Нэнси ласково дернула мальчика за ухо. «Очень рано, как видишь. Уверен, что сумеешь проснуться. А то...» «Завтрак пяти буду готов!» Малыш исчез, так же незаметно, как появился. Застекленная дверь громко захлопнулась за ним. Нэнси сняла браслет и передала его Ханне Гройн. «Положи куда-нибудь», — попросила она. «Я скоро вернусь». «И пообещай, что будешь осторожна», — жалобно проговорила домохозяйка. «Мне совершенно не хочется, чтобы, вернувшись из поездки, твой отец застал тебя». «Не надо так говорить, Ханна!» Нэнси поцеловала ее и пообещала. «Да, она будет осторожна». В своем кабриолете с развивающимися на легком летнем ветерке рыжеватыми волосами Нэнси выглядела неотразимо, но выражение лица у нее было серьезное, а мысли заняты циркачкой. «Что же за беда такая свалилась на эту женщину?» — думала юная сыщица. Десять минут спустя Нэнси припарковала машину на подъездной дорожке у школы верховой езды и направилась в кабинет к сеньору Роберту. Конюх, которого Нэнси знала только по кличке Хич, как обычно неприветливо кивнул ей. Он вообще никогда не улыбался. «Шефа нет на месте», — буркнул он и неожиданно погрозил ей пальцем. «И знаете что, мисс Дрю, для вас же будет лучше, если вы забудете про цирковую езду». «Про цирковую езду?» Удивленно переспросила Нэнси. «Но я ничего не слышала про такую езду». «Еще услышите», — сердито повысил голос Хитч. Роберта каждого, кто ему понравится, старается ей обучить. Но лучше даже не пробуйте, откажитесь от этой затеи прямо сейчас». Нэнси удивленно смотрела на Хитча. Глаза у него сверкали. «И чего это он так разошелся?» — думала она. «Ненавидит, что ли, своего хозяина?» «Никому, кроме тех, кто вырос в цирке, не надо даже пробовать подражать циркачам», — продолжал бубнить он. «Говорю вам!» Разговор прервало появление сеньора Роберта. Направляясь к своему кабинету, он пересекал беговой круг. Пыхтящий от злости конюх затопал к денникам, бросив напоследок Нэнси, что сейчас приведет ее кобыл Она вышла наружу. «Доброе утро!» — с улыбкой проговорил тренер. «Извините за опоздание». «Ничего страшного», — махнул рукой Нэнси. «Мы тут хитчем поболтали. Что-то он... М -м, вроде как не в настроении». «Наверняка из-за цирка», — сказал Роберта. Все никак не может примириться с тем, что Симс выгнал его. Только про это и говорит». «Кажется, он и вправду зациклился на этом цирке. Наверное, и потому что он завтра приезжает сюда», — заметил Нэнси. «По правде говоря, мисс Дрю». Хич просто не в себе. Заявил, что и на шаг к нему не приблизится. Но что-то я сомневаюсь. Думаю, не выдержат Я-то в любом случае пойду. Хочу посмотреть, что там нового придумали. Ну и со старыми друзьями пообщаюсь. В этот момент появился Хич с кобылой Нэнси на поводу. Нэнси почесала влажный нос серой в яблоках красавицы, и та благодарно ткнулась ей в бок. Лошадь в яблоках окрас лошади с яркими пятнами. «Рысью!» — скомандовал сеньор роберта Первые несколько шагов Нэнси по инерции оставалась в седле неподвижно. потом привстала на стременах, вспомнив, что так нужно. Иначе, когда левая передняя нога лошади идет вперед, не выдержишь правильного направления движения. Тренер довольно улыбнулся, ученица все делает правильно. Затем Нэнси перешла на галоп а через полчаса была готова к разного рода трекам. Но для начала Хитчу пришлось рассупонить лошадь. Унося седло, он мрачно посмотрел на Нэнси. Она вновь села на лошадь, только на сей раз от крупы ее отделяла только попона. Круп здесь, задняя часть корпуса лошади, от середины спины до хвоста. Нэнси мягко уперлась коленями в бока лошади, и та пошла медленным галопом. Работавшая ранее на арене цирка бельгийская звезда чутко реагировала на команды наездника. Когда Нэнси стала во весь рост, она, казалось, сама рассчитала нужную скорость. Удерживая равновесие, Нэнси прошла в таком положении два круга. На третьем она заметила, что за изгородью кто-то прячется. В эту же секунду в голову бельгийской звезды прилетел большой камень. Лошадь захрапела, встала на дыбы, И Нэнси полетела на землю.